Веселая ярмарка. Уже задолго до начала ярмарки на большой базарной площади, растянувшейся вдоль берега Двиной Стали, возводятся увеселительные постройки, балаганы, крытые парусиной, где показывали свои представления фокусники и веселые шуты. Были также маленькие переносные театры кукол и зверинец с несколькими голодными волками, змеями, рысью и медведем. Строились также качели и карусель, где на невиданных зверях могли быстро кружиться веселые посетители. Высокие столбы, смазанные салом, приманивали колесом на верхушке, где были развешаны премии. Новые сапоги, рубашки, шапки, женские платья, кольца, колбас — жареная гусь и поросенок все это заплатив небольшую сумму хозяину столба мог получить ловкий удалет сумевший забраться по скользкому бревну до верхнего колеса но это было нелегко и большинство самонадейных юношей слетали вниз уже почти достигнув цели под громкий хохот довольных зрителей накануне ярмарки разряженные в пестрые костюмы шуты с накрашенными лицами или смешных масках ходили по Узким улицам города и вдоль берега, зазывая горожан и моряков, прибывших на парусных шняках и лайбах, посетить ярмарку, обещая показать пляски и проделки отчаянных смельчаков, ходивших по канату, туго натянутому высоко над толпой. Шняка — лодка, лайба — большая лодка, иногда с палубой, с одной или двумя мачтами. Зрители соблазняли также представление глотателей шпаг, огня, живых рыбок, лягушек и змей, которые невредимыми потом выскакивали обратно изо рта. Моряков было много, одни приплыли на больших лодках сверху по реке Двине из Полоцкой Литвы и с холодным суровым морем на крутобоких двухмачтовых кораблях с высоко поднятыми кормой и носом. Корабли привозили разнообразные ценные товары и богатых купцов в диковинных одеждах из германских городов Любека и Бремена, и шведских сиктуны и Визби. Часто приезжали и русские купцы из богатого Великого Новгорода. Ярмака начиналась с вечера, по всему берегу пылали веселые костры, возле них сидели и толпились люди всех национальностей нарядных одеждах. Слышалась разноязычная речь, всевозможные песни. Люди группами бродили по площади, многие в обнимку, останавливаясь возле лотков, где продавали всякие угощения и древесные овощи. Древесные овощи так назывались в то время фрукты, привезенные из других стран, яблоки, чернослив, изюм, винные ягоды, орехи. На других лотках были выставлены ковши с пивом, хмельной брагой, медом и рейнским вином. Повсюду красовались груды пряников, кренделей, пирожков и медовых лепешек с миндалиной посередине. Коптя и дымя повсюду длинными цепочками горели глиняные плошки с топлёным салом. Веселый гомон толпы покрывался пронзительными, переливчатыми звуками лецких и литовских волынок, сделанных из надутых цельных козьих шкур с двумя дудками, на которых, искусно перебирая пальцами и раздувая щеки, дудели вспотевшие усердные музыканты сквозь расступавшуюся толпу медленно проходили важные немецкие рыцари всегда группами по три-четыре человека с высокомерными суровыми лицами. они сознавали себя чуждыми в этой разряженной веселой массе второсортных людей, знатными гостями на простонародном перу. Но их невольно захватывало общее веселье, и когда стоявшие рядом волынщики при их приближении вдруг замолкли, один из рыцари крикнул. «Эй, дудилизаки, а знаете ли вы нашу рейнскую песню «Рейнлендер»?» Дудилизак — кожаный надувной мешок, волынка с двумя дудками, на которых одновременно играл искусный музыкант Волынщик. Еще бы не знать, волынщики задудели изо за всей мочи старинную немецкую мелодию народного танца. Услышав знакомые звуки, подошли другие немецкие воины. Они растолкали толпу, очистили место, оттеснили зрителей в стороны и стали двумя шренгами лицом друг к другу. С той же важной надменностью, сохраняя суровую невозмутимость, они начали выделывать ногами коленца и выкрутасы, то приближаясь друг к другу, то расходясь. Иногда они делились на пары и, взявшись за руки, кружились на месте, затем опять расходились двумя шеренгами, лицом друг другу, сохраняя такую же важность, как будто бы и тут они продолжали выполнять свое главное обязательство — распространять всеми способами власть германского кулака и свет католической веры. В это время к танцующим быстро протиснулись сквозь толпу еще несколько молодых немцев из купцов С ними была стройная девушка в шелковом праздничном платье. Она невольно привлекала внимание красотой слегка разрумянившегося лица и темными горящими глазами. «Рейлин, идите к нам! Ко мне! Ко мне! Нет, ко мне!» закричали танцевавшие. Старший из них, пожилой рыцарь, высокий и тощий, подошел к девушке и с важностью выставив ногу, снял шляпу с перьями, поклонился, взял ее за руку и крикнул волынчиком. — Живее, дудельзаки, живее! Получите на пиво Волынщики заиграли еще веселее и пронзительнее. Девушка, подобрав тяжелое шелковое платье, танцевала со всеми, переходя из рук в руки, кружась в беззаботном упоении радостной юности. По окончании танца старый рыцарь снова склонился перед девушкой, взмахнул шляпой и пригласил ее посетить их пирушку, устраиваемую по случаю скорого выступления в поход против русских еретиков. «Эти дерзкие русские медведи вздумали стать перед нами на победоносном пути нашего крестового похода на восток. Придите, фрайлины, к нам. Сегодня мы выпьем за нашу родину и нашу победу». «К моему глубокому сожалению», — ответила девушка, — «я не могу принять ваше любезное приглашение. Я должна своемейно вернуться к моей дорогой и доброй матушке». И девушка, церемонно поклонившись, хотела скрыться в толпе. «Нет, нет, вы нас не покинете. Идемте к нам». «Это недалеко». Девушка со смехом стала метаться, стараясь убежать. Несколько рыцарей погнались за ней. Она бросилась в сторону, в темноту и вдруг пронзительно закричала. «Что это? Спасите!» Один рыцарь, высоко подняв факел, поспешил на зов. Показался ряд виселец, на которых, склонив головы, висели десятка два лета в лохмотьях с босыми напряженно вытянутыми ногами. Рыцари взяли под руки полубесчувственную девушку. Она, задыхаясь, говорила. «Я ударилась лицом босые и холодные, как лед, ноги. Мне показалось, что мертвец ударил меня в лицо ногой. Это висят лесные разбойники, самые отчаянные леты, дикари, безбожники. Они нападали на наших меченосцев. Мы их редком и повесили, чтобы проучить дерзких летов. «Умоляю, отведите меня к матушке, вот она уже идет сюда». На площади появилась длинная процессия германских воинов в белых плащах с нашитыми на плече черными крестами. Воины высоко держали горящие факелы, сплетенные из просмоленных веревок. Факелы ярко пылали в клубок черного дыма, придавая всему окружавшему зловещий вид войны грубыми, нестройными голосами пели мрачную песню меченосцев «Вперед, Тевтон, сквозь плач и стон, или как смерть, иди как месть, вперед, Тевтон, и я хо-хо». Разноязычная толпа, собравшаяся на ярмарочной площади, в страхе расступалась перед мрачно шагавшими меченосцами и безмолвно слушала непонятную, но внушавшую страх немецкую песню. Вся процессия направилась к угрюмой каменной крепости, возвышавшейся прочными башнями посреди города, еще шумного от праздничного веселья, криков и песен разгулявшихся рижских горожан. Пирушка крестоносца была веселой, все ликовали уверенные в скорой победе над русскими медведями и над плохо вооруженными упрямыми лесными братьями, летами. Старый председатель пирушки ударил тяжелым кулаком по столу. Кружки и бокалы задребезжали. Все затихли. И рад тому, что вы так смелы, бодры уверены в победе, что нет у вас глупой жалости к летам или страха перед русскими. Мы не смеем колебаться или горевать, да. Там на Лейне осталась наша древняя родина, Германия. Все мы по ней тоскуем, но здесь мы создаем себе новую молодую родину, Ливонию, завоеванную нашим острым грозным мечом». Теперь мы продвинем далеко вглубь русских лесов власть Великой Германии, беспощадно сметая всех, кто нам попадется на пути. Слава о непобедимости германцев разнесется по всему свету Я поднимаю мою кружку за новый победоносный поход через озеро Пейпус для захвата богатого русского Новгорода. Я пью за полный разгром русских войск, за гибель опасного для нас русского народа. Я хо-хо! вперёд смелые меченосцы сдвигай кружки кричали пирующие